27 -я. игровая зона мюрквит александр первенцев мир юрского периода лес кончился между опушкой и рекой лежало открытое пространство шириной не менее двух километров ничего особенного помесь болота и заливного луга особенными были его обитатели стада динозавров самых разных пород Санек не настолько разбирался в ящерах, чтобы определить, кто есть кто. Знал тиранозавров, кто их не знает, трицератопсов и стегозавров. Еще у таких здоровенных, с длинными шеями. Знания почерпывались из мультиков и фильмов типа «Парк юрского периода». Трицератопсы были, других знакомых пока не замечалось. Надо отметить, что в большинстве своем ящеры были не так уж велики. Для динозавров, разумеется где-то с носорога величиной. Однако попадались и настоящие гиганты, достигавшие в холке метров семи. Впрочем, была и сущая мелочь человеку по пояс. «Сколько мяса!» — восхитился медвежья лапа. «Я вижу реку», — задумчиво проговорил Кительфаст. «Мы все ее видим», — заметил Ворчун. «И что?» «А то, что я не понимаю, что нам делать дальше». Полагаешь, эти горы мяса могут нас остановить? фыркнул свиди. Полагаю, что безбородом дренгом следует держать рот закрытым, отрезал Кительфаст. Ярл, понимаю тебя, Хольт, сказал Храгнир. Река есть, нет корабля. Но мы можем собрать плод, а еще нам не помешал бы парус. Жаль, что мы выбросили шкуру последней добычи. Не жаль, возразил Кительфаст. Она слишком тяжела. Надо что-то полегче. «И я, кажется, знаю, что...» — проговорил Ярл, глядя в небо. Санек тоже задрал голову. В небе тоже имелись ящеры. Определить их размер было сложновато, но идея понятна. Кожаные перепонки их крыльев наверняка лучшая парусина, которую здесь можно раздобыть. Дахи вынул из чехла лук, но Храгнир помотал головой. «Стрелой не взять!» — сказал он. — «Высоко!» Надо их приманить. «Убьем кого-нибудь, сами прилетят», — заявил Кель. Реально, парк юрского периода. Санек с восхищением разглядывал удивительную фауну и не заметил, как отошел от основной группы. «Эй, Сандар!» — окликнул его Дахе. «Глянь-ка! Кажется, кое-кто решил на тебя поохотиться». Викинги разразились хохотом. Санек глянул и особых причин для смеха не нашел. Кое-кто представлял собой хищного динозавра, сравнительно небольшого, метра два в длину и метр с хвостиком в холке, но очень зубастого и вооруженного такими когтями, рядом с которыми Саньки на ножи смотрелись бы несолидно. И хрен его знает, на что способен этот малыш размером с небольшого тигра. Не желая испытывать судьбу, Санек дразнить хищника не стал, вернулся к своим. Разочарованная плотоядная тут же развернулась и ускакала во свояси. Именно ускакала, на задних лапах, как кенгуру. «А я знаю, как нам заполучить парус!» — неожиданно заявил Кель. «Слушайте!» Поскольку идея принадлежала Келю, ему и доверили ее воплощение. Выглядело забавно — Здоровенный волосатый мужик, скачущий на четвереньках, вдобавок имитируя хромоту на переднюю ногу, в которой было зажато копье. Нетрадиционные действия Келя сопровождали иронические рекомендации соратников, вроде затком шибче повеляй и «бороду ногой почеши». Кель старался и присаживался по собачьи, и затком вилял, тоже развлекался вовсю. Наконец, отковыляв метров на пятьдесят от основной группы, завалился на бок, подергался немного и затих. Сдох типа. Сработало. Нарезавшие в небе круги птички заинтересовались. Парочка спустилась пониже и еще пониже. Кель лежал, не шевелясь. «А здоровые тут мышки летучие!» — цокнул языком Дахи. Санек склонен был с ним согласиться. Он уже понимал, что здорово ошибся, оценивая размеры птеродактилей. У этой парочки размах крыльев был никак не меньше двух метров. Падальщики снижались, кель лежал. Все шло по плану. До определенного момента. Третий небесный охотник появился внезапно. Спекировал откуда-то из бездонной синевы. Падальщики шарахнулись в стороны. Еще бы, новый летун раза в три больше. Прям-таки живой самолет. Все произошло очень быстро. Викинги заорали, предупреждая Келля. Летающий ящер атаковал набреющим, но, выходя на цель, резко затормозил в воздухе, поставив крылья почти перпендикулярной земле. И упал на Келя, широко разъявив полутораметровой длины пасть и нацелив когтистые отростки штыки на сгибах крыльев. Но викинг не дремал успел вывернуться из-под удара, вскочил на ноги, замахиваясь копьем. Летающий ящер был вдвое выше келя, потому долбанул сверху здоровенным клювом. Викинг вновь увернулся, и второго шанса летающий зверюги не дал. Увесистое копье с широким плоским наконечником, края которого были заточены не хуже лезвия меча, ударило в змеиную шею ящера и перерубило ее напрочь. Уродливая голова полетела на землю. Фонтан крови взметнулся вверх, окатив келя с ног до головы. Широченные крылья судорожно распахнулись, сбив викинга с ног. Кель откатился в сторону, не выпустив копья, и тут же вскочил на ноги, смахнул с лица кровь, приготовился к бою. Не понадобилось. Крылатый ящер завалился, дернулся разок-другой и затих. «А я слыхал, если дракону голову отрубить», — Три новые вырастают, — пробормотал Торфи. — Выходит, вранье. — Где-то тут дракона увидел мальчишка, — пренебрежительно бросил Торт. — Обычный зверь, только с крыльями. — Жалко, — пробормотал Дренк. — А то стал бы наш кель неуязвимым, как герой Сигурд. А сердце бы мы на всех разделили. Согласно скандинавскому эпосу, герой Сигурд, выкупавшись в крови убитого им дракона Фафнира, стал неуязвим для железа. Есть, впрочем, и другие варианты, а, его сердце, стал понимать язык зверей и птиц. «Хороший удар, Кель!» — похвалил Ярл. «Клянусь мьёльниром с окружителем, я бы сам не ударил лучше!» Кель прижмурился от похвалы, будто кот, которого погладили. «Ты кровь бы смыл!» — посоветовал медвежья лапа. «Вдруг она ядовитая!» «Отличный парус получится», — сказал Кительфаст, щупая тонкую перепонку, покрытую мягким серым пушком. «Прочный и легкий. Кель, ты молодец». Примерно через полчаса они отправились дальше, к реке. Свернутые в рулон и надетые на палку крылья, несли Санек и Торфи. Весили перепонки немного, килограммов 30. А еще Санек наконец-то увидел тираннозавра, или нечто похожее на него — огромную зверюгу размером с вагон-электрички. И порадовался, что динозавр не обратил на них внимания, хотя викинги прошествовали в каких-то 30 шагах от суперхищника, потому что гордый храгнир Ярл не пожелал его обходить. Заметив беспокойство Санька, Кительфаст успокоил. — Не бойся, Сандар! У этого дракона довольно свежего мяса, и он не нападет, если мы не станем отнимать его добычу. А мы не будем, потому что вокруг достаточно мяса, которое добыть гораздо проще. — А ведь могут, — подумал Санек с восхищением. Тиранозавр расположился на туше, вдвое превосходящей его размерами, и насыщался, не забывая время от времени рявкнуть навертевшихся поблизости мелких хищников и шугать от добычи крылатых покрупнее. Вот так они и шли, по болотистой равнине, обходя топкие места и рощицы диковинных деревьев среди пасущихся травоядных титанических размеров. Шли они спокойно, не скрываясь, будто по своей собственной земле. Впрочем, динозавры обращали на них внимание не больше, чем на мелких птеродактилей, сидящих на их спинах. Разок за ними увязался детеныш — Мелкая зверушка размером с корову, со смешными рожками на голове и шее, но Кель рявкнул на малыша, и тот дал дёру. Когда чавкающая почва превратилась в настоящую топь, Кительфаст ухитрился вывести их на голый каменистый гребень, пересекавший равнину до самой реки. На подходе к роще из тонких, похожих на пальмы, деревьев Викингов атаковали два ящера с роскошными цветными гребнями вдоль спины и пары острых рогов, растущих прямо на морде. К счастью, ящеры были небольшими, примерно с быка, и всего лишь хотели отогнать людей от кладок, на которых сидели их супруги, такие же мордорогие, но помельче и без цветных плавников. Впрочем, если бы викингам были нужны их яйца, то рогатам можно было бы только посочувствовать. Но им повезло. Людям в настоящий момент нужна была сама роща, как материал для постройки плота. «Как думаешь, Дахи, почему на нас никто не нападает?» — спросил Санек. «А зачем им нападать?» — удивился Славянин. «Для больших травоядных драконов мы слишком маленькие. Да и для хищных тоже. На один зуб. А драконы помельче тоже нас не знают» а хищник не станет нападать на того, кого не знает, если рядом есть привычная дить. Сам подумай, а вдруг мы ядовитые? И вновь застучал топором, превращая похожий на бамбук ствол в деталь будущего плота. Нельзя сказать, что на них совсем не обращали внимания. Некоторое время поблизости ошивалась тайка небольших размером с кавказскую овчарку хищников, не столько охотясь, сколько любопытствуя. Опасность — Возникло часа через полтора. Четверка шествовавших по мелководью гигантов, чьи шеи поднимались над водой на добрых пятнадцать метров, вдруг поменяла маршрут и двинулась прямо к людям. Санек, которого из-за бестолковости в плотницких делах поставили в караул, крикнул остальным. Храгнер глянул на Исполинов, махнул рукой, и все вернулись к работе. И Ярл оказался прав. Громадин заинтересовала не двуногая мелочь, а сама роща. Гиганты принялись объедать листву в мирном соседстве с трудящимися людьми. Иногда они даже поднимались на задние ноги, чтобы дотянуться до верхушек. Грандиозное зрелище! И да, длина шеи и исполины представляли определенную опасность. Могли наступить или задеть хвостом. Но этого было не так уж сложно избежать длинношеями заинтересовался сородич давишнего тиранозавра. остановился метрах в ста уставился потом пошел в атаку припустил рысью до да такой что от каждого шага земля вздрагивала гиганты травоядные среагировали на удивление проворно несколько секунд и все четверо образовали кольцо задницами наружу вернее хвостами хищник тут же затормозил постоял немного и отправился в свояси он был здоровенный такому ничего не стоило бы сунуть башку в окно второго этажа но крестцы длинашеих доходили до высоты третьего работа над платом заканчивалась в понимании санька плот представлял собой кучу стволов связанных вместе у викингов была другая точка зрения плав средства которое они соорудили выглядела куда презентабельнее. Чуть покороче дракара и примерно такой же ширины. С бортами и палубным настилом, решеткой из относительно тонких пустотелых стволов местного бамбука. Сам корпус был собран из таких же стволов, но потолще, а для изготовления условного киля взяли древесину другого сорта, тяжелую и твердую. Хирдманам пришлось с ней повозиться – потому что железу она поддавалась плохо. Из такой же плотной древесины были изготовлены руль, три пары весел и гнездо для мачты, на которую пошел самый толстый бамбуковый ствол. Вязали плот в основном сыромятными ремнями, которые сначала вымачивали в воде. Кительфаст ругался, мол, некачественные соединения получаются. Однако на вкус Санька вышло очень добротно и даже не без изящества. Работа заняла два дня, причем ночь между ними выдалась беспокойной. Травоядные гиганты продолжали пастись, темнота им не мешала. Они топтались вокруг, так что вполне могли наступить на отдыхающих двуногих. Что случилось бы с человеком, окажись он под ногой двадцати тонной туши, догадаться нетрудно. Еще полночи вокруг лагеря болтались какие-то местные хищники умеренных размеров, но с зубами и когтями, которым позавидовал бы тигр. Огня они не боялись совсем, но с людьми решили все же не связываться, напали на какую-то здоровенную зверюгу чуть побольше носорога и вторую половину ночи ее убивали. Шум стоял такой, что Санек глаз сомкнуть не мог в отличие от викингов, которые те, кто не в карауле, спали как у себя дома. Днем хищников прибавилось, прибавилось у них и наглости. Пришлось выделить половину работников для охраны. Особенно много проблем доставили небольшие, ростом примерно с человека, но очень быстрые твари с когтистыми лапами и маленькими, но очень зубастыми головами. Тут уж работу пришлось оставить всем. Мелких динозавров было 14, но нападали двое-трое, остальные ждали. Достать их никак не удавалось, от копий топоров они уворачивались с легкостью, а попавшие в туловище, в шею и голову не получалось, слишком подвижны, стрелы, похоже, не причиняли им особого вреда, и сволочные ящеры норовили напрыгнуть сверху. К счастью, из щиты викингов нормально держали удары изогнутых когтей кинжалов. Санек стоял в общем строю и пару раз тоже отразил наскоки. Не так уж сложно. с вещанием взлетала в воздух и обрушивалась на поднятый щит, ударяя в него когтями. На задних лапах они были еще длиннее, чем на передних. Делала попытку дотянуться до человека передними лапами, а когда ее пытались пощекотать мечом, моментально отскакивала назад метров эдак на пять. На редкость прыгучая сволочь. К счастью, легкая, килограммов сорок от силы. Такая чехарда продолжалась минут пятнадцать. Потом ящеричья тактика дала сбой. Коготь одной из поганок застрял в дереве, и прыжок не получился. Зверушка не слетела со счета, а свалилась, опрокинувшись навзничь. И этим тут же воспользовался кель, всадив ей в брюхо здоровенное копье. И тут уж заверещали все ящеры разом, и разом же кинулись на людей. Но не слишком эффективно. Им бы сосредоточить усилия, а они распределили атаку по всей длине строя. Саньку досталась собственная зверушка. Сиганула на щит, пласнула когтями. Санек хлестнул мечом по конечностям, но тварь ловко увернулась и атаковала снова. Когти с протяжным скрежетом прошлись по шлему, Санек всегда предпочитал меч, но сейчас пожалел, что у него нет копья. Положение его было незавидным. Ящер повис на щите. Сорок кило немного, но когда они достаточно долго грузят твое предплечье, обросить щит было страшно. Этот ящер вцепится уже не в него, а тебе в живот. И не факт, что кольчуга выдержит, да и сам удар не слабый. А ноги у Санька, как и у всех викингов, защищены только кожными штанами. Для таких, как Тищ, вообще не преграда. Он думал, а правая рука продолжала работать. Меч по-прежнему впустую полосовал воздух, когти царапали шлем. Но санек уловил алгоритм атаки: во-первых, броски следовали с почти равным интервалом, и каждому предшествовал короткий взвиск. Во-вторых, бил ящер всегда одинаково, сверху с оттягом на себя. Надо полагать, до сегодняшнего дня эта тактика была эффективной, но только потому, что зверушка еще не встречалась с людьми. Ящер был быстрее Санька, но как только схема его атаки стала понятна, скорость перестала иметь значение. Ящер махнул лапами, а Санек одновременно с ним махнул мечом. С хорошим замахом! Одну лапку снесло напрочь у самого локтевого сустава, на второй срубило два пальца, причем один был с главным серповидным когтем. И Санек наконец-то рискнул выпустить щит, наступил на него сверху, придавливая ящера к земле, и снес хищную голову. Глянул влево, там Дахи вполне успешно добивал своего ящера Развернулся вправо и перерубил бедро хищнику, повисшему на щите торфи. И все, помощи никому не требовалось. Более того, к нему и Торфи уже спешили Лапа и Кительфаст. Но Санек справился сам. Трупы оттащили подальше, и ими тут же занялись птеродактили. «Дружные дракончики!» — похвалил медвежья Лапа. «Даже волки разбегаются, если убьешь вожака. А эти наоборот. И ни один не сбежал. Все пали. Как люди!» «Скажи, Скальд, может, это и есть те потомки людей и злых духов, о которых ты говорил?» «Может, и так», — не стал спорить торт Сниллинг. «Но если бы их было больше, нам бы пришлось нелегко». «Теперь бить их будет легче», — заметил Санек. «Они на таких, как мы, не привыкли охотиться. Совсем хитрить не умеют. Все делают одинаково». «Ты тоже заметил?» — спросил Храгнер Ярл. «Да мы все заметили», — сказал Кель. «Потому и побили их так быстро». «Теперь, если один на один, я такого человека-духа за пару мгновений прикончу». «Вот только одни они не бегают», — заметил Викфус-Лысина. «Думается, мне только стаей». «Так и мы стая», — парировал Кель. «Мы не стая, мы хирт», — пробасил Кительфаст. «За работу хирдманы немного осталось».